4. Я и понятия не имела, что Тереза подразумевает под словом «купель». Я думала, что она приведет меня в какую-нибудь крохотную комнатенку с чугунной ванной, в которой мне предстоит смыть с себя пот и грязь, скрючившись при этом в три погибели. Но реальность оказалась совершенно иной. Я изумленно заморгала, когда Тереза ввела меня в просто-таки гигантских размеров помещения, чьи стены и пол были выложены серым шероховатым камнем. Прямо посередине этого зала плескалось самое настоящее озеро, от поверхности которого поднимался горячий пар. — Ничего себе! — потрясенно выдохнула я, не сводя глаз с этого чуда. — Нравится? — с легкой ноткой гордости поинтересовалась Тереза. Но Гиемо сказал, что это ты нагрела воды, — пробормотала я. Воображение мгновенно нарисовало мне чудовищную картину того, как несчастная женщина, обливаясь потом, таскает по коридорам замка бесконечные ведра. Даже страшно представить, сколько трудов ей это стоило. — Да, я! — Тереза кивнула, как будто не видела в этом ничего удивительного. Я уставилась на женщину во все глаза. — Потрясающе! А ведь по ее телосложению и не скажешь, что она способна на такие подвиги. Не стоило так надрываться из-за меня. Я покачала головой, чувствуя угрызение совести перед Терезой. Смущенно забормотала. — Право слово, мне неловко. Я создала тебе столько хлопот. — Ты не переживай. Это было совсем не тяжело для меня. Поторопилась она меня успокоить. Снисходительно усмехнулась, добавив... — Для меня это привычное занятие. Гиему обожает плескаться. Порой приходится греть для него воду два-три раза в день. Я гулко сглотнула. — Ничего себе! — Ну ты и Геракл! — выдохнула я. — Кто? — улыбка сползла с губ Терезы. Она нахмурилась и с сомнением поинтересовалась. — Надеюсь, ты не оскорбила меня сейчас? — Нет, что ты! — поторопилась я ее заверить. — Право слово, что я, сумасшедшая, что ли, чтобы обижать такую могучую женщину? Да она меня в порошок сотрет, пожалуй, и я льстиво добавила. Просто я восхищаюсь твоей силой, это же сколько воды перетаскать надо было. Тереза посмотрела на купель, перевела на меня взгляд и неожиданно расхохоталась в полный голос. Теперь нахмурилась уже я. — Ну и почему она веселится, спрашивается? Неужели в этом мире все женщины способны на такие подвиги? В таком случае я тем более не желаю выходить замуж за Вейланда. Вдруг в мой супружеский долг будет входить обязанность каждый день греть ему ванну. Да я, пожалуй, после первого же раза слягу с сорванной спиной. — Ты в самом деле думаешь, что я руками эту купель наполнила? — простонала Тереза, вытирая заслезившиеся от смеха глаза. — Девочка моя! Я, конечно, люблю Гиему, но не до такой же степени. Я немного расслабилась. Звучит обнадеживающе, если честно, но я все равно не понимаю, как ей все это удалось. Вода поступает сюда по системам труб из подземного источника. Объяснила Тереза, заметив, что я продолжаю недоумевать. А нагреваться она начинает после того, как откроешь специальные задвижки. Мы ведь в драконьем замке, милая. Здесь вся скала дышит огнем, которым надо уметь пользоваться. Моя задача заключалась лишь в том, чтобы следить за температурой воды, поэтому не беспокойся, это действительно не составило особого труда для меня». «Понятно», — с нескрываемым облегчением проговорила я. «А теперь брысь в воду!» — приказала Тереза. «Одежду кидай прямо на пол, потом уберу». «Развлекайся, брызгайся, купайся в сласть, заодно и поболтаем». Повторять приглашение не потребовалось. Прошло не больше минуты, как я с блаженным визгом плюхнулась в купель, подняв целый водопад-брызг, переплыла ее несколько раз, затем положила руки на бортики и замерла, блаженствуя. Теплая вода струилась и вокруг меня, смывая грязь и пот неудачного и невеселого приключения. «Как хорошо-то!» Тереза, скинув с себя туфли, повыше приподняла платье и осторожно подошла к краю купели. Аккуратно уселась на край своеобразного бассейна, который язык не поворачивался назвать ванной, и с негромким вздохом опустила в него босые ступни. — Ну, рассказывай! — проговорила она с любопытством, глядя на меня. — Как прошло твое свидание с Харрором? Я невольно хихикнула, вспомнив сцену неудавшегося соблазнения. «Тебе не стыдно?» — с нарочитой суровостью вопросом на вопрос ответила я. Наговорила бедняге всяких глупостей про бантики и прочее. Тереса сначала нахмурилась, не поняв, о чем это я, но почти сразу же ее лицо озарило ироничная усмешка. «Неужели он поверил?» — Тереза сама захихикала. «Да быть этого не может!» «Может, может!» — заверила я после чего быстро пересказала ей явление обнаженного дракона, чье достоинство было украшено столь необычным образом. К концу моего повествования Тереза хохотала в полный голос, держась руками за живот. «Десять лет уже живу в замке с Гейемо, а до сих пор не могу привыкнуть к тому, что драконы настолько доверчивы!» Наконец простонала она, кулаком вытирая выступившие на глазах слезы. «Это же просто уму непостижимо!» «Десять лет?» Я невольно зацепилась за эти слова Терезы. «Это что же получается? Она не мать Азиэля? Он совершенно не похож на десятилетнего ребенка». «Так ты не королева-мать?» — недоверчиво переспросила я. «Нет», — Тереза покачала головой. Я познакомилась с Гиема уже после того, как он оставил престол и переселился в Огненные горы. У нас есть общий ребенок. Девочка. Но я, если честно, еще ни разу ее не видела, поскольку она живет в другом замке. Тут же торопливо продолжила, испугавшись, что я ее неправильно пойму. — Видишь ли, у драконов не совсем обычный процесс... Эм, ...размножения. — Я в курсе, — перебила ее я. Ари мне все в подробностях объяснил. «Ах, вон оно что!» Тереза понятливо кивнула, негромко пожаловалась. «Если честно, я сама еще не привыкла ко всему этому. Гиему мне ничего не объяснял до того момента, пока я так неожиданно не стала матерью. Однажды он просто исчез на неделю. Впрочем, он частенько куда-нибудь улетал по делам, поэтому я не особенно переживала». И тем большим было мое изумление, когда по возвращении он вдруг ошарашил меня новостью о том, что у нас отныне есть дочь. — И тебе никогда не хотелось ее увидеть? — полюбопытствовала я. — Конечно, хотелось. Тереза фыркнула, оскорбленная моим вопросом, задумчиво добавила. — Наверное, тогда я окончательно поверю, что она у меня действительно есть. Пока мы встречаемся только во снах. — Во снах? — я высоко подняла брови. — Это как? — Ари, наверное, тебе объяснил, что дети у драконов рождаются в результате смешения аур, — пояснила Тереза, заметив мое недоумение. — Частичка моей души навсегда осталась при дочери, поэтому я всегда чувствую, где она, чем занимается, расстроена или радуется чему-нибудь. А сны? — Сны — это то место, где мы можем поговорить по душам. Она показывает мне небо, а я заплетаю ей волосы. Голос Терезы неожиданно пресекся, и она торопливо опустила голову, пряча в тени выступившие слезы. Некоторое время после этого было тихо. Я отыскала на краю купели несколько бутыльков, чье содержимое щедро пенилось и неторопливо мыло себе волосы, пытаясь осмыслить сказанное женщиной. Любые слова сейчас казались совершенно лишними и ненужными. Впрочем, все это неважно Наконец глухо проговорила Тереза, посмотрела на меня, вновь улыбнувшись, лукаво поинтересовалась. — Как у тебя дела с Вейландом обстоят? Я зашипела от боли, поскольку как раз в этот момент пена угодила мне в глаза, принялась с преувеличенной тщательностью умываться, не торопясь ответить на вопрос Терезы. Что мне ей сказать? Что Уэйланд — суть самодовольный напыщенный индюк? Да у меня руки чешутся, как следует треснуть его по наглой высокомерной морде. Будет знать, как всякие магические штучки без спроса на меня цеплять. Звяк? и с тихим звоном браслет вдруг соскользнул с моего намыленного запястья и упал на дно купели. Я неверяще подняла руку, покрутила ею в разные стороны. Ну, надо же! Нет, я, конечно, помнила, что мыло является наипервейшим средством для снятия колец, если вдруг пальцы опухли, но не думала, что к магическим украшениям это тоже относится. — Ого! — Пробормотала Тереза мимо глаз которой не прошло мое внезапное освобождение, с сарказмом осведомилась. И что дальше? И что дальше? Опять в бега? Я в последний раз плеснула себе в лицо к горсти воды, не торопясь с ответом. В бега? Хм, с одной стороны, безусловно, будет приятно в очередной раз щелкнуть слишком самонадеянного Вейланда по носу. Но с другой... Ари прав. Нельзя вечно носиться по всей стране, попадая при этом во всевозможные неприятности. Один раз я чуть не погибла, сейчас стоит проявить осмотрительность. И потом, как же одежда? Помнится, однажды я уже очутилась на голом каменном утёсе в одном полотенце. А на этот раз, стало быть, мою наготу будут прикрывать лишь крохотные островки пены? Спасибо. Не хочется как-то. Ты умнеешь. Одобрительно проговорила Тереза, без слов поняв, о чём я думаю. Это хорошо. Я понимаю, на тебя много навалилось: перемещение в другой мир, всякие ритуалы и прочее. Но иногда стоит сделать паузу и подумать о происходящем вокруг. Последний год я только и делаю, что думаю, грустно призналась я. Помолчала немного и вдруг начала рассказывать. Про Влада и наши отношения, в которых я задыхалась, про то, как он очаровал моих родных и близких, потихоньку вытеснил из моей жизни всех подруг и старых знакомых, про непонимание со стороны матери, когда я пыталась пожаловаться ей, про неумение отстоять свою точку зрения. Тереза слушала меня внимательно, не перебивая. Улыбка почти сразу исчезла с ее губ, а выражение лица стало очень серьезным. Глубокая морщинка прорезала лоб над переносицей, синие глаза потемнели от волнения. «Знаешь, я никогда не умела спорить», — грустно призналась я напоследок. «Всегда терялась, когда Влад начинал давить на меня. Он никогда не кричал и не угрожал. Просто любой мой довод разбивался в дребезги о стену его убежденности в собственной правоте. А что самое страшное, его мнение всецело поддерживали все вокруг». Даже моя мать считает меня капризной и избалованной девочкой, которая по непонятной прихоти изводит отличного парня. Постоянно пугает меня, что рано или поздно Влад устанет терпеть все это и уйдет к какой-нибудь спокойной и милой девушке. Помолчала немного и с горечью вздохнула, добавив. — Если бы ты знала, как я мечтала об этом! Как надеялась на то, что после очередной ссоры он заявит, что жить со мной просто невыносимо, соберет вещи и навсегда уйдет из моей жизни. — Такие люди никогда не уходят сами, — глубокомысленно заметила Тереза. — Они как пиявки. Присосутся к жертве и пьют из нее жизненные соки, пока не превратят здоровую симпатичную девушку в мумию с потухшим взором и мертвой душой. Хм. На последней фразе она вдруг споткнулась, как будто ей в голову пришла какая-то мысль. С озадаченным видом принялась тереть подбородок. В каком-то смысле столь внезапно открывшийся дар исполнил мою самую заветную мечту. Совсем тихо сказала я. Ты не представляешь, как часто за последний год я мечтала сбежать, исчезнуть, едва только Влад начинал проявлять недовольство. Раз — и нет меня. И пусть возмущенно таращит глаза, глядя на то место, где я только что стояла. — Верно, говорят, что надо бояться своих желаний. Тереза едва заметно усмехнулась. — Единый любит смеяться над смертными. — В нашем мире другие боги сухо проговорила я нет никакой разницы тереза покачала головой богов создают люди и чем больше людей в них и верят тем сильнее они становятся я озадаченно наморщила лоб интересная концепция я никогда не думала о вере в таком ключе не суть важнона впрочем почти сразу продолжила тереза плеснула ногами добавив Теперь я понимаю, почему ты так старательно убегаешь от Вейланда. Он... он слегка напорист. Слегка? Я не удержалась и с сарказмом хмыкнула. По-моему, это слишком мягкое определение для поведения Вейланда, после чего подняла браслет, который мирно лежал на дне купели, и положила его на край. Да, иногда он перегибает палку. Без слов поняла мой намек Тереза. — Но Вейланд понятия не имеет, какое прошлое у тебя было. Если бы он только знал... — Только не рассказывай ему. — жалобно попросила я, перебив на полуслове Тереза приподняла одну бровь, явно не понимая, чем обусловлен мой испуг. Я смущенно опустила голову, тронула браслет пальцем. — Пожалуй, будет тяжело объяснить, что мне просто стыдно. Стыдно за свою нерешительность и бесхарактерность. Казалось бы, что может быть проще, прямо и твердо сказать человеку, что не видишь с ним совместного будущего, а я... — Мямляя, — тихо сказала я, — мямля и нытик. Сама не понимаю, почему я не рассталась с Владом сразу, как поняла, что мне настолько плохо рядом с ним. — Любые отношения — это как паутина. Негромко, словно беседуя сама с собой, проговорила Тереза. Чем дольше ты рядом с человеком, тем больше смешиваются ваши ауры. Если рядом с тобой твой избранный, то это придает сил. От такой любви у тебя словно вырастают крылья. А если рядом с тобой такой, как Влад, то твоя энергия будет утекать в никуда. Но самое страшное, чем больше времени проходит, тем сложнее по доброй воле разорвать эту связь. Остается только ждать, когда твой партнер насытится и уйдет на поиски новой жертвы. — Ты как будто описываешь вампира. Я недоверчиво усмехнулась, пояснила, заметив на лице Терезы недоумение. — Вампиры — это такие клыкастые бледные создания, которые пьют чужую кровь и таким образом питаются. — Питаться можно не только кровью, — спокойно сказала Тереза. Я заинтересованно ожидала продолжения, но его не последовало. Тереза еще раз плеснула ногами и встала. — Пойдем, — проговорила она с мягкой улыбкой, — иначе пропустим самое интересное. — И что же? — полюбопытствовала я. — Разговор Уэйланда с Харрером, конечно же. Тереза всплеснула руками, словно недоумевая, что надо объяснять настолько очевидные вещи. Лукава спросила. «Неужели тебе не интересно как пройдет эта встреча?» Я кисло поморщилась. «Если говорить на чистоту, то я бы с радостью пропустила столь знаменательное событие. Как-то мне неловко, что ли». «Да ладно тебе!» Тереза захихикала, без проблем угадав мои мысли. «Любой девушке льстит, когда из-за нее дерутся». «Значит, я особенная девушка», — пробурчала я, — Но с покорным вздохом вылезла из бассейна. Посмотрим, как Вейланд разберется с Харрором. Неужели в самом деле попробует набить молодому и дерзкому дракону морду? Если честно, в этом случае я поставлю на Харрора. Вейланд как-то хлипковат по сравнению с ним.